Глава 3. Стойкость со строчной буквы s. Два недавних разговора убедили меня, что слово стойкость достигло культурного насыщения. Сначала мой парикмахер посоветовал попробовать мой шампунь, улучшающий стойкость, а затем ветеринар посоветовал моей собаке Панде быть более стойкой при встрече с другими собаками, а она довольно поглыба. Когда я училась в медицинской школе, готовясь стать психотерапевтом, понятие стойкости практически не упоминалось. Стойкость в то время не считалась способностью, которую можно освоить или которую можно развить. Общее убеждение было таково: любой, кто хорошо справляется с последствиями психической травмы или личной потери, либо необычен, либо не признаёт очевидное. Если какая-нибудь вдова не выражала достаточного горя и её считали бессердечной или прячущейся от мрачной реальности утраты. Весёлая вдова в нашей культуре давно стала предметом сплетен и подозрений. Сыщики из детективных романов научили нас следовать за любыми намёками на хорошее настроение вдовы, она и окажется убийцей. Нас учили, что любому человеку, который пережил серьёзное событие в жизни, потребуется какая-нибудь форма клинического вмешательства, лекарство или разговор, чтобы справиться с бедой. Однако исследования показывают, что это вовсе не так. Психолог Джордж Бананна установил, что большинство людей преодолевают трудности так, что это почти не влияет на их жизнь, если не считать некоторых кратковременных сбоев. Они способны ходить на работу, их отношения не страдают, они по-прежнему испытывают положительные эмоции, например, благодарность или любовь. И они способны двигаться вперёд и принимать новые вызовы. Короче, у многих всё в порядке. В обширном исследовании Бананна приняли участие люди, которые пережили теракт 11 сентября, жители Гонконга, пострадавшие от атипичной пневмонии, население палестинских территорий с хроническим стрессом и те, кто потерял спутника жизни. Примечательно, что самая частая реакция на травмы и утраты стойкость, стрессоустойчивость. Это скорее обычно, чем необычно. Я называю это стойкостью с прописной буквой S, стойкостью того рода, которая определяется как процесс хорошей приспосабливаемости перед лицом неприятностей, травм, трагедий, угроз или серьёзных источников стресса. Изучение бывших военнопленных и гражданских лиц, переживших серьёзную психологическую травму, помогли учёным выявить факторы, помогающие людям выстоять. Индивидуальные факторы стойкости включают: способность строить реалистичные планы и осуществлять их, позитивный взгляд на себя, уверенность в своих силах и возможностях, навыки общения и решения проблем, способность управлять сильными чувствами и импульсами. Стойкость с прописной S заключается в том, чтобы восстанавливаться после серьёзных травматических событий, которые происходят относительно редко. Однако психиатрам надо обращать больше внимания на стойкость со строчной «С». Это та стойкость, что позволяет нам справляться с повседневной рутиной. Как мы знаем из голливудского фильма «Деревенская девушка», каждый дурак может справиться с кризисом, что нам дается труднее, так это повседневная жизнь. Исследование, охватившее более 1200 человек, показало, что люди, сообщавшие о большом количестве повседневных неприятностей, имели втрое больше шансов умереть, нежели те, кто говорил о небольших количествах. Вот вам и старая мысль Ницше: всё, что нас не убивает, делает нас сильнее. Люди Вилькро против Цифлона. То, что беспокоит одного человека, может не тревожить другого. Необходимость погулять с собакой может восприниматься как раздражение или удовольствие, в зависимости от погоды, времени, отношения человека к собаке, не говоря уже о том, есть ли у него проблемы с использованием совка для собачьих экскрементов. Как и красота, беспокойство в глазах смотрящего. Есть также разница, как люди реагируют на раздражение. Для описания людей, которые реагируют более негативно, психологи и психиатры используют термин реактивные. Когда что-то идёт не так, реактивные люди чаще обвиняют себя, больше расстраиваются, замыкаются в себе, сильнее ощущают потрясение. Как правило, им также труднее справиться с негативными эмоциями. Среды после неприятных переживаний, ссоры с коллегой или автомобильной пробки остаются у них ещё долго и могут испортить весь день или даже больше. Профессор Дэвид Алмейда делит людей на две категории — велькро, второе название застёжки-липучки, и тефлон. Когда в жизни людей вилькро появляется какой-то стресс, он к ним прилипает. Они сильно расстраиваются и к концу дня всё ещё сердятся и раздражаются, объясняет он. С тефлоновых людей стресс сразу же соскальзывает. Именно люди вилькро в итоге страдают в будущем от последствий. В ходе исследования, продолжавшегося 10 лет, профессор Алмейда и его группа из Пенсильванского университета обнаружили, что люди, которые мгновенно расстраиваются и продолжают зацикливаться на своих негативных чувствах, с большей вероятностью станут испытывать такие проблемы со здоровьем, как боль, артрит, сердечно-сосудистые осложнения и психические заболевания. Один мой друг, изучающий историю науки, сообщил мне, что в 17 веке учёные считали, когда люди расстроены, их кровь буквально закипает. Сейчас мы знаем, что наша кровь на самом деле не кипит, но при встрече со стрессовым фактором действительно происходят физиологические изменения. Учащается пульс, повышается кровяное давление, выделяется кортизол. Если вы продолжаете думать о том, что вас расстроило, то ваш организм поддерживает эту реакцию на стресс. Как и велькро, стресс может прилипнуть к вам. Кроме того, плохое настроение влияет не только на ваше душевное состояние. Негатив влияет на поведение и может привести к снижению физической активности, плохому выбору продуктов питания, социальной изоляции, уходу от реальности и нарушениям сна. Последствия кипения крови простираются далеко за рамки мгновения. Может показаться абсурдным, но реакция на штрафной талон на парковке сегодня может спрогнозировать ваше здоровье через 10 лет. Почему одни люди взъерошиваются легче других? Безусловно, свою роль играет темперамент. Люди с высокочувствительной эмоциональной системой проявляют более частые и интенсивные негативные эмоции и переживают их дольше. реакцию на стресс усиливая чувства опустошения, отсутствия жизненных сил и эмоциональной истощённости. Все мы знакомы с причинами плохого дня. Во главе списка тут находятся срывы, неприятности, конфликты, негативные мысли и плохие новости. Но какие факторы поднимают нам настроение и заставляют двигаться дальше? Изучавшие этот вопрос исследователи из Рочестерского университета нашли три ответа. Как ни странно, но шоколад в их число не входил. Повышение жизненных сил опирается на развитие следующих трёх базовых психологических потребностей. Первая автономия. Это ощущение, что вы сами являетесь автором собственного поведения и свободны осуществлять собственный выбор. Это противоположно ощущению контроля или того, что вы пешка в чужих руках. Автономия защищает от разочарования и неудовлетворённости. Она включает проактивность, планирование и принятие решений, которые отражают ваши ценности. Вторая Компетентность это ощущение эффективности того, что вы делаете, от больших дел, например, завершения значимого проекта, до простых действий заправка постели или хобби. Компетентность защищает от чувства безнадёжности. Третье связь с другими. Ощущение близости и взаимосвязи с другими людьми. Чем больше люди вовлечены в содержательный разговор, и чем больше они чувствуют себя понятыми и оценёнными в данный момент, тем сильнее они ощущают связь со своими партнёрами и друзьями. Согласно теории самодетерминации, выдвинутой психологами Эдвардом Деси и Ричардом Раяном, именно эти три основных потребности необходимы для человеческого роста, целостности и здоровья. Удовлетворение этих потребностей проливает свет на не слишком удивительный факт, что люди счастливее в выходные дни, когда у них больше возможностей для вознаграждающего социального взаимодействия, связанность, меньше обязательных и более самостоятельных действий, автономия, чем во время рабочей недели. Похоже, компетентность остаётся относительно стабильной во время всего недельного цикла. Если в течение недели вы осознанно занимаетесь деятельностью, которая повышает вашу автономию и создаёт более удовлетворительные социальные связи, вы, как правило, слабее ощущаете эффект выходных. Вы меньше боитесь понедельников. Когда я впервые встретила Джину, она напомнила мне Ослика Иа из Винни-Пуха, такая же мрачная и пессимистичная. Она сказала, что дошла до этого естественным путём. Она была такой же, как её мать, вечно нервной, вечно беспокойной и чрезвычайно чувствительной к критике и отказам. Если бы измерялись уровни людей в велькро, то она иллюстрировала бы концентрированное выражение этой идеи. Джина прошла в интернете какой-то тест на определение типа личности, который решил, что она крайне невротична. Она не подвергала этот вывод сомнению, решив, что такова её судьба. Всё подтверждало эту точку зрения, включая статью в журнале, которая объясняла, что у людей есть определённая эмоциональная установка и что благополучие предопределено на генетическом уровне. Я прочитала, что если выигрываю в лотерею или если меня пререализует, то через несколько месяцев вернусь к тому же уровню несчастья, вспоминала она. Джина пришла ко мне не потому, что интересовалась переменами или верила в них. Просто у неё были проблемы со сном. Другие врачи советовали ей медитировать или заниматься йогой. Она пыталась, но сказала, что медитация увеличивает у неё тревогу, а йога причиняет боль в спине. Один врач предложил Джине убрать из спальни телевизор, и она назвала такой совет безумным. Шумовые машины для сна её раздражали. Я попробовала другой подход. Вместо того, чтобы сосредоточиться исключительно на том, что Джина могла бы сделать для снижения стресса, я попросила её подумать о занятиях, которые могли бы помочь ей ощущать себя более контролирующей, более связанной с другими, более компетентной. Ключевым моментом было то, что эти занятия должны быть значимыми для неё, и идеи должны исходить от неё самой. Мы обсудили различные возможности, и она решила взять в свои руки контроль над своим сном и создать определённый ночной ритуал, начав со времени выключения. Отныне в 21:00 она будет оставлять на кухне смартфон и пульт от телевизора, находящегося в спальне. Джина также решила прекратить пить после полудня диетическую колу или кофе. Она решила присоединиться к группе, которая совершает утренние пробежки, и поставила цель пробегать милю за 6 минут. Вскоре ночи Джины стали лучше, как и, впрочем, и дни, поскольку она не только стала больше спать, но и занималась деятельностью, которая удовлетворяла её потребности в автономии, компетентности и связанности с другими. И её настроение улучшилось, и она меньше реагировала на раздражение, с которым приходилось сталкиваться. Хотя образок генетических костей, возможно, и наградил её велькро темпераментом, но с каждым днём она всё больше становилась стефлоновой. Разумеется, наши гены играют роль в формировании наших личностей, но как показывает случай Джины, мы больше, чем просто набор генов. То, как мы проводим время, влияет на то, кто мы есть. Превращение мухи в салана Моей основной стратегией лечения на протяжении многих лет было сосредоточение внимания на самых личных мыслях и ощущениях пациента и использование лекарств. Я побуждала больных к размышлениям, чтобы они могли лучше понять себя и свои внутренние конфликты. Когда я лечила людей в депрессии, тревоге или просто в состоянии стресса, я предполагала, что источник проблемы находится в мозгу или разуме пациента. С теми, у кого были неприятности с повседневной работой, и оconcentрировалась на снижении стресса. Мы долго обсуждали то, что их беспокоит, чтобы помочь свести конфликт к минимуму и снизить раздражение. При необходимости я прописывала снотворные при проблемах со сном и антидепрессанты для ослабления симптомов депрессии. Когда я была маленькой, у моей обожаемой няни был стандартный ответ, который я до сих пор слышу в голове. Каждый раз, когда я реагировала так, словно наступил конец света, она закатывала глаза и говорила: "Саманта, не делай из мухи слона". В терапии я старалась сделать обратное. Я ставила целью превратить слона в муху. Люди в Элькро, вроде Джины, не воспринимали такое сообщение. Часто они преувеличивали негативный потенциал какой-нибудь проблемы или двусмысленной ситуации. Психологи называют это катастрофизацией. Например, представьте, что женщина, склонная превращать всё в катастрофу, проходит собеседование при приёме на работу, и вдруг через 20 минут разговора человек, проводящий собеседование, останавливается, благодарит за приход и покидает помещение. Катастрофизатор может: а поверить, что собеседник её просто ненавидит. Б. Мучится вопросом о своих слабостях. В. Решит, что она, видимо, сказала что-то ужасно неправильное и обидела собеседника. Возникает спираль негативного мышления, и в итоге он считает, что никогда не получится эту работу. Да и вообще любую работу, если на то пошло, Соискательница настолько ярко представляет себе наихудший сценарий, что верит, это реально произошло, и не отправляет в компанию дополнительное письмо, выражающее заинтересованность в работе. Упав духом, она также не идёт в этот вечер на круглый стол для потенциальных работников. Ну, вы поняли. Во время учёбы я узнала, что лучший способ бороться с катастрофизацией помочь пациенту осознать, что его представления не обязательно верны, и создать альтернативные интерпретации. Безусловно, результат разговора мог быть отрицательным, однако есть и другие объяснения, почему собеседование закончилось так внезапно. Возможно, на него просто отводилось всего 20 минут. Возможно, какая-то беда случилась с кошкой вашего собеседника. Возможно, вы так впечатлили сотрудника фирмы, что ему оказалось достаточно короткого разговора. Каскад катастрофических мыслей и лавину негативных эмоций запустило не само событие, а интерпретация этого события. Моя цель состояла в том, чтобы помочь пациенту увидеть, что его восприятие могло быть искажено, и что слон, с которым он столкнулся, в реальности был мухой. Концентрация на человеке и его проблемах важна, но если психиатры будут делать только это, то они многое проигнорируют. Важно ещё и то, насколько защищённым ощущает себя человек. В одном исследовании Гарвардской школы общественного здравоохранения людей спрашивали, что помогает им чувствовать себя сильными перед лицом стресса. Лекарства и профессиональная помощь попали в список ответов, но оказались в нижней его части. Первое место в списке заняло регулярное времяпрепровождение на свежем воздухе, за которым следовали хобби и физические упражнения. Кроме того, люди упоминали хороший ночной сон, правильное питание и время припровождения с семьёй и друзьями. Кем бы ни были люди интровертами или экстравертами, они обычно подзаряжаются от общения с другими. Эффективность занятия для снижения уровня стресса у тех, кто испытал случаи серьёзного стресса в прошлом месяце. Процентная доля тех, кто испытал серьёзные случаи стресса в прошлом месяце и ответил да на вопрос, оказались ли указанные действия эффективными. Регулярно проводили время на природе 94%. Регулярно тратили время на хобби 93%. Регулярно занимались физическими упражнениями 89%. Регулярно проводили время с домашними животными 87%. Регулярно медитировали или молились 85%. Регулярно проводили время с семьёй или друзьями 83%. отпрашивались с работы 79%, регулярно спали целую ночь 76%, использовали прописанные лекарства 70%, получали профессиональную помощь 65%, регулярно правильно питались 63%. В исследовании указывались и другие факторы, улучшающие настроение: делать что-то для других, делать вклад во что-то помимо себя, изучать что-то новое, заниматься творчеством, двигаться или заниматься спортом, делать то, что получается лучше всего. Чем больше времени человек будет использовать свои сильные стороны, тем меньше вероятность того, что он станет сообщать о беспокойстве, стрессе или печали. В целом, занятия, которые делают день хорошим, отличаются активностью и вовлечённостью. они меньше связаны с индивидуальными рефлексиями и больше с участием и общением. Значительная часть повседневного благополучия лежит за пределами того, что происходит в голове человека. Повседневные возможности и действия, которые способствуют росту и созданию положительных ресурсов, это не бонусная вишенка на торте, а активные компоненты повседневной стойкости. Строчная буква s, возможно и маленькая, но эффект от неё большой.